Глава 22 Мощные щупальца продолжали сжимать меня, причиняя дикую боль. Я, как завороженный, смотрел на собравшуюся проглотить меня пасть, чувствовал исходящий из нее смрад и не мог отвести ее взгляд. Когда оставалось совсем немного, в глотку чудовища впорохнуло нечто, объятое голубыми всполохами. В глубине пасти все вспыхнуло синим пламенем, Монстр взревел, обдав меня ошметками зловонной слизи и поднял голову. В этот момент туда влетел еще один светящийся топорик. Потом просвистела пуля и еще одна. Щупальцы разжались, и я упал на землю с высоты больше пяти метров. От взрыва боли я потерял сознание. Когда я очнулся, ощутил дикую боль во всем теле, словно почти все кости были сломаны. Я не мог даже пошевелиться, малейшее движение усиливало боль. Я лежал на чем-то плавно покачивающемся, уставившись в звездное небо. На фоне Млечного Пути проплывали ветки деревьев, потом появился деревянный потолок. Судя по ощущениям, меня несли на носилках, и теперь мы входили в какое-то помещение, которое показалось мне смутно знакомым. Потом я услышал знакомый голос мужчины в возрасте — Он недовольно ворчал и тяжко вздыхал. «Кажется, я вспомнил. Это же воин Ясенецкий. Несмотря на неутихающую боль, я все вспомнил. Как мимо меня в пасть чудовища влетали метательные топорики, потом пули из СВД Антохи. Помню, как взорвалась голова монстра, я упал на землю. Значит, мы все-таки победили. Возможно, даже закрыли врата». Спрошу об этом чуть позже, сейчас сил нет. Меня максимально аккуратно переложили на стол, но я все равно застонал от боли. Целитель склонился надо мной, внимательно посмотрел в глаза, потом провел рукой вдоль тела. По коже пробежали маленькие иголочки, боль уменьшилась, и по телу разлилось приятное тепло. Я снова вырубился, теперь уже совершенно спокойно. Подействовала магия целителя. «Что же вы, Павел Петрович, так себя не бережете?» — услышал я голос Клавдии Тимофеевны, когда открыл глаза. «Юрий Алексеевич совсем выбился из сил, пока приводил ваше тело в порядок. Его самого пришлось на руках нести, когда он закончил. Хорошо, что ребята помогли. Сама бы я не справилась». «Спасибо вам и вашему мужу за помощь и понимание, Клавдия Тимофеевна», — хрипло ответил я и закашлялся. «А где они все?» «Так они Юрия Алексеевича понесли. Скоро вернутся». В этот момент распахнулась дверь, и на пороге застыла кац с пуганным лицом и глазами размером серебряный полтинник. Она увидела, что я пришел в себя, и тут же пустила из глаз два ручейка». Она бросилась ко мне, обняла и принялась целовать в лоб и щеки. Хотела в губы, но сдержалась. Еще она приговаривала что-то очень непривычное и неожиданное, но я не всё мог разобрать, поэтому не уверен. «Кать, ну что-то к нему прилипло», — услышал я голос Андрея. «Он живой, а теперь еще и целёхонький, умирать не собирается». «Тьфу, на тебя дурак!» Вскрикнула она, отстраняясь от меня, и отошла в сторону, повернувшись к окну, чтобы никто не видел ее озареванное лицо. «С возвращением, герой!» — с издевкой произнес Антон. «Зачем ты решил покормить с собой эту хрень?» «Кого? Стрекозла?» «Кого?» — лицо Антохи вытянулось от удивления. «Ты разве не заметил, что эта тварь похожа на гигантскую стрекозу, только без крыльев?» — Ну, есть такое. — Раз оно без крыльев, значит, не стрекоза. Тогда пусть будет стрекозёл. — Вечно ты какую-то хрень придумываешь, — хмыкнул Андрей. — Ладно, хорошо, что живой. Зато ты заставил эту фигню рота открыть. — Чем ты сразу и воспользовался, — кивнул я. — Знаю, видел. — Зачем ты на него в одиночку полез? — строго спросила Кэт. От плаксы и следа не осталось. Теперь она больше походила на строгую учительницу. «Жить надоело, что ли?» «Кать, не поверишь, я прижал к груди растопыренную пятерню». «Нечаянно!» «Да ну тебя!» — отмахнулась она, отошла в сторону и начала собирать растрепанные волосы в хвост. «Я, пожалуй, все-таки прерву ваши любезности», — сказала Клавдия Тимофеевна, которая все это время стояла поодаль. «Время уже далеко за полночь. Ложитесь-ка спать. Можете в тех же комнатах. Мы даже не успели убрать постель, на которой вы спали. Еще немного, и я буду думать, что вы здесь живете». Я сначала подумал, что она так говорит потому, что мы ее уже достали. Она мило улыбнулась и подмигнула. «Значит, просто шутка». Хотя, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Надо бы подумать над улучшением защиты. Стандартные виды энергетического щита, встроенные в наши костюмы и полевую форму, для меня слабоваты. Ведь существует множество различных магических устройств, способных повысить защиту от внешних воздействий но я по непонятным для меня самого причинам их игнорировал. Впрочем, почему по непонятным? Они очень дорогие, и у меня хватало средств только на то, чтобы посмотреть и потрогать. Теперь-то у меня нехило бабла привалило, можно и озадачиться. Займусь этим в ближайшее время. И не надо забывать тренировать свою внутреннюю защиту». Научился кирпичи кулаком крошить. Надо научиться и остальные части тела не давать в обиду. Второе утро подряд просыпаюсь в одной и той же кровати в доме воина Есенецкого. Повоевали, полечились. Потом снова повоевали и еще раз полечились. Начинаю понимать Клавдию Тимофеевну. Надо научиться обходиться без услуг ее супруга. После завтрака я горячо поблагодарил хозяев дома, Юрия Алексеевича в частности. Мы запрыгнули в Аполлон и погнали на склад. Скорее всего, придется отчитываться, почему не вернули технику вовремя, но это мелочи. Больше всего волновало то, что охота на меня набирает обороты, и пора бы уже контратаковать». Первым делом надо добраться до Академии, собрать все необходимое и рвать когти в направлении Самары. Способы выуживания мачехи буду прорабатывать по пути и на месте. Надо определиться, на чем туда ехать. Первую мысль про Долгорукого отмел сразу. Во-первых, возможно, за ним до сих пор следят. Во-вторых, если его знают здесь, то, скорее всего, сразу обратят внимание и там. А теперь вопрос. Какой автомобиль будет самым неприметным в городе, где находится концерн «Лада»?» Ответ однозначный. Осталось найти подходящий недорогой вариант и очень быстро. Единственное, что пока удалось придумать, — взять на прокат А если мы его расхреначим в дребезге, Вот тогда и будем думать, как расплачиваться. Все-таки в первую очередь открыла объявление о продаже. Вдруг повезет. Пока я перебирал варианты, мы почти доехали до Арсенала, а я так и не выбрал. Попросил Андрея остановиться за пару кварталов в небольшом переулке. Прежде чем начать что-то предпринимать, я должен поделиться своими планами с друзьями. Мою короткую речь слушали молча, с каменными лицами. Когда я закончил, повисла тишина. «Ну, — первым нарушил молчание Андрей, — это правильное решение». «Лучше побыстрее со всем этим разобраться, а потом уже жить в свое удовольствие. Когда поедем?» «Ты со мной?» — спросил я у него. Был практически уверен, что они поедут, но надо ведь было спросить. «Все с тобой», — безапелляционно заявил Антон. Уверенный, я обернулся к нему и Кэт. «Что за дурацкий вопрос?» — она пожала плечами и с укором посмотрела на меня. «Так когда едем?» «Сегодня». «Заедем в общагу, потом мне нужно провернуть одно дельце. Полчаса на сборы и вперед». «На Долгоруком?» — решил уточнить Андрей. «Нет, конечно, пока сюрприз». «То самое дельце?» — хмыкнул Антон. «Именно. Когда мы сдавали Аполлоны и дополнительную амуницию, начальника не было на месте, и обошлось без объяснительных. Мы заняли свои места в «Волге». В этот момент я все-таки решил, где раздобыть новые колеса. Решил взять не совсем новое. Выбрал подходящий вариант в салоне «Лучшее авто с пробегом у Самсоновых». Взял из тайника в общаге нужную сумму и отправил все туда на такси. Уже через полчаса я припарковал возле любимого кафе далеко не новую, но в отличном состоянии «Ладу Юпитер». Синий металлик — мой любимый цвет. Эта модель представляла собой нечто среднее между спорткаром и автомобилем бизнес-класса. Причем сделано это было настолько удачно, что до сих пор новые экземпляры съезжают с конвейера и почти не отличаются по внешнему виду от прототипа. Достаточно приметный автомобиль, но очень популярный. Таких на улицах Самары немало. Через час мы уже пересекли кольцевую в сторону Самары. Я решил уступить место за рулем Андрею. Сам же собирался обдумать способы похищения Софьи так, чтобы не пострадал отец. А еще лучше, чтобы его рядом не было. Столкнуться с сильным магом огня мы пока не готовы. Я достал блокнот и карандаш. Вспоминал и зарисовывал планировку дома. Тайные ходы, магические ловушки и сигнализаторы. Андрей не переставал восхищаться резким норовом машины, то и дело приходилось его одергивать, когда тот пытался положить стрелку спидометра. Я видел в зеркале лицо Кэт, которое в очередной раз закрыла лицо руками, чтобы не видеть, с какой скоростью мы обгоняем попутки. «Да, Паша, классный аппарат!» На лице Андрея было столько восторга, словно сбылась его самая смелая мечта — «Все свои сбережения обнулил?» «Не, осталось немного», — хмыкнул я. «На кофе с рогаликом хватит». О найденном мной кладе дяди Колей я никому не рассказывал. О того, что мы заработали на незакрываемых вратах, и правда могло хватить на такой смачный экземпляр. Ребята, наверное, думают, что я теперь на милей. Когда подъезжали к Самаре, уже вечерело. Андрею давно остычертело лихачить, и мы ехали в общем потоке. На мое предложение сменить его ответил отказом, упертый. Я от нечего делать листал новостную ленту и наткнулся на новость. Именно сегодня торжественный запуск цеха по производству узлов и агрегатов для гоночных болидов. На мероприятие собралось приличное количество знати, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Похоже, будет жара. Куча фамильных лимузинов со всех концов империи будут колесить по Самаре. Вполне возможно, что дома у главы концерна будет много гостей, а у богатых гостей обычно куча телохранителей. Это фиаско, брат. Какой же я лопух, что со своими паскакошками пропустил такую новость. Твою же мать! Что теперь делать? Развернуться и катить обратно?» «Нет, не хочу. Будем действовать по обстоятельствам. Может, в итоге вся эта суета будет нам на руку, и получится выхватить княгиню отдельно, без мужа?» Возникал еще один вопрос. «Что делать с братиком, Алексеем Михайловичем?» «Да пусть живет себе. Главное, что Софьи с ним рядом не будет. Некому будет на руках носить, как писаную торбу». Куда сейчас? спросил Андрея, вырвав меня из размышлений. Сразу к особняку, чтобы осмотреться. А что там смотреть? сказал ей и заткнулся. Чуть не ляпнул, что я шесть лет на него смотрел, а не восемнадцать. Сначала найдем ночлег, ближе к ночи подкатим на место. Я подыскал неплохую квартиру неподалеку. Через три светофора поверни направо. Дальше скажу. Жилье для проживания я выбрал достаточно презентабельное. Мы же не наемные убийцы на вылазке, а студенты элитного вуза, приехавшие погостить. Пока друзья делили комнаты и проверяли содержимое мини-бара в гостиной, я связался с Витей и попросил его отследить местонахождение отца и мачехи. Хакер-разведчик этот орешек щелкнет на раз. Пока что они все еще находились на праздничном фуршете в административном здании концерна. «Ладно, подождем. Время есть, чтобы подготовиться». Раздался звонок в двери. Все выскочили в гостиную с пистолетами в руках. «Так, шпана, расслабились быстро!» Бросил я и заржал в голос. «Доставка из ресторана. Негоже голодным воевать!» «А вот это правильно!» — радостно воскликнула Андрюха и бросился открывать дверь. «Вот это я понимаю!» Курьер поставил на пол в прихожей нескромного размера коробку. Я оплатил заказ и подбодрил уставшего от беготни парня хорошими чаевыми. «Премного благодарен, Ваше сиятельство!» — парень расцвел как ландыш в мае. «Приятнейшего Вам аппетита!» Продолжая раболепно кланяться, курьер пятился к двери. Я запереживал, как бы он ни покалечился, но у него словно глаза на попе прорезались. Удачно миновав торец распахнутые внутренние двери, он выскользнул на лестничную площадку и исчез. Я поставил коробку на стол, вытащил четыре контейнера и расставил. Остальное оттащил в холодильник, позаботился о завтрашнем дне заранее. Вряд ли мы будем по ресторанам ходить. Около десяти вечера мы, не торопясь, подъехали к имению, которой я очень надеялся никогда больше в жизни не увидеть. Судьба распорядилась по-другому. Сумку с оружием Антон держал у себя под ногами. Там же был мой тубус с шашками. Андрея повернула, объезжая территорию поместья. Метров через сто я сказал остановиться». Ни сзади, ни спереди никого не было. Я вышел из машины, взял у Антона увесистую сумку и резко нырнул сквозь ограду. Люди со стороны могли бы подумать, что я могу ходить сквозь стены, но в этом месте был мой личный секретный проход. Эту магическую конструкцию мы разработали вместе с Борей, он же помогал мне ее собрать и настроить. Сразу за забором находился самый темный и неприступный уголок парка. Со двора это смотрелось очень красиво, а вот если попытаться сюда влезть, я бы на месте отца этому горе-садовнику памятник воздвиг. Нерукотворный, естественно, прямо в этих же кустах. Но мне эти дебри были на руку. Сумку я повесил на толстый сучок, тубус с шашками извлечен и повешен на соседнее дерево, которое даже осенью насквозь не просматривается. Я выглянул на дорогу сквозь ограду с помощью специального приспособления. Все так же никого. Вышел на улицу. Кирпичная кладка за моей спиной через секунду восстановилась. Тайный ход невозможно увидеть с улицы, тем более не подозревая о его существовании. Запрыгнул в машину, и мы покатили дальше. Машину оставили во дворе дома в ближайшем жилом массиве, но теперь чапать обратно пешком больше, чем полкилометра. Витя скинул координаты мачехи. Она возвращалась домой без отца и через четверть часа должна приехать домой. За это время мы спокойным шагом дошли до изгороди и остановились у тайного хода. По переулку важно выруливал чей-то солидный кортеж, и мы сделали вид, что отчаянно спорим о том, куда идти дальше. Когда лимузин и машины с телохранителями скрылись за поворотом, ёркнули на территорию усадьбы, лаз закрылся. Я огляделся по сторонам и охренел. Меня здесь не было чуть больше года, а все мои тайные ходы стали непролазными». Я достал из сумки предусмотрительно приобретенный секатор и двинулся вперед, срезая самые разросшиеся ветки, чтобы было возможно пройти. Друзьям сказал затаиться, а сам пробрался к своему наблюдательному пункту. Отсюда была видна часть двора и мраморное крыльцо главного входа с колонадой. Свет в доме горел по всему переднему фасаду. «Нахрен, интересно?» Не было слышно ни голосов, ни музыки. На парковке плавно нарисовался лимузин мачехи. Она и двое телохранителей поднялись по освещенным мягкой сиреневой подсветкой ступеням крыльца и вошли внутрь. Отца не было. Может, у него сейчас своя вечеринка? Как говорится, по-мужски. Отличная новость. Значит, у меня есть все шансы сделать задуманное. Пока Сонечка, чтобы ей подавиться кокосовым орехом, будет готовиться ко сну, мы успеем переодеться и вооружиться. Я повесил шашки на портупею и пошел к внутреннему выходу из зарослей. Мой лас в разросшейся садовой композиции выходил как раз под окна мачехи. Я устроился поудобнее и стал ждать, когда в ее комнате загорится свет». Пока она будет наводить марафет перед сном, я полезу на стену или просто запрыгну на парапет и буду ждать, когда слуги уйдут, и она залезет под одеяло. Кэт заберется в спальню вместе со мной, а Андрей и Антон будут ждать внизу. Ну, когда же загорится эта гребаная люстра? Прошло уже минут двадцать, а все никак. Когда я уже отчаялся, окна ослепительно вспыхнули в ночи. Глаза уже привыкли к темноте, я наловил полтонны зайчиков. Прыгать на парапет я все-таки не стал. Будет много шума. Решил забраться так. Шашки для удобства решил повесить за спину, наподобие сарацина, и начал карабкаться. Богатые липниные барельефы превратили стену дома практически в лестницу. Я когда-то много раз забирался таким образом в свою комнату. Я стоял на парапете между окнами и прислушивался. В комнате непонятная суета. Софья раздавала указания, и прислуга стопотом убегала из комнаты. Потом прибегали другие и тоже получали указания. Здесь что-то не то. Не похоже, чтобы она собиралась ложиться спать. Рядом со мной появилась Кэт. Я даже не услышал, как она забралась по стене. Тише, чем крадущаяся кошка. Из глубины дома был слышен нарастающий шум, топот, звон посуды. Они там стол, что ли, накрывают? Ничего не понимаю. Я осторожно прошел мимо окна и выглянул из-за угла. Ворота отсюда было плохо видно, а парковку нормально. Туда один за одним подъезжали лимузины и внедорожники с охраной. Надо делать это немедленно, иначе поздно будет. Свет в окне погас. Я осторожно открыл окно и скользнул внутрь. Комната была пуста, вот черт! Я подошел к двери, осторожно открыл ее, чтобы выглянуть в коридор. И тут сработал магический сигнализатор, о котором я не знал. Все остальное на меня не реагировало, как на своего. Чтобы не подействовало на накаты других, я все отключил. Раненый белугой взвыла сирена, и включился свет во всем доме. По всей территории Емения зажглись прожектора, не оставив ни освещенным ни одного уголка.